Часть шестая. То, что остается. Глава сорок пятая. Пятница, 9 апреля, четырнадцать двадцать. Мы с Босхом сидели за столом для пикника, наблюдая, как эксперты копаются в земле. Это были уже третьи по счету раскопки во Франклин-каньоне под деревом, где Джессоб зажигал свечу. Меня никто не заставлял присутствовать, просто очень хотелось. Я надеялся, что отыщутся новые доказательства вины Джессепа, как будто это помогло бы принять то, что произошло. Однако до сих пор не обнаружили ровным счетом ничего. Эксперты работали не торопясь, снимая землю по сантиметру и тщательно просеивая каждую крупинку. Мы провели так все утро, и мои надежды час за часом рассеивались, словно туман над здешними каньонами. Белый полотняный полог на шестах прикрывал работающих от палящих лучей солнца, а также от любопытных взглядов репортеров, круживших сверху на вертолетах. Информация о раскопках, несмотря на все старания, просочилась наружу. Босх захватил с собой целую кипу материалов, а пропавших без вести разложил на столе, чтобы свериться с записями, как только будут найдены человеческие останки. «Я приехал лишь...» с утренним выпуском Лос-Анджелес Таймс и уже во второй раз перечитывал передовую статью. Сверху красовалось цветное фото, где двое полицейских целились в открытый люк на пирсе Санта-Моники. Соседняя колонка имела броский заголовок «Новое дело, новое убийство. Кровавая история особого отдела». Я сильно подозревал, что этими статьями дело не закончится. Пока никому из репортеров не удалось выведать, что Джессап купил револьвер, но страшно подумать, что начнется, когда это всплывет. Как минимум, назначат дополнительное расследование, и главным вопросом будет, почему обвиняемого оставили на свободе, когда выяснилось, что он вооружен. Можно было лишь радоваться, что моя работа на правительство, пусть и временная, подошла к концу. В коридорах власти подобные вопросы обычно приводят к неприятным последствиям. Впрочем, никакие расследования такого рода не способны лишить меня средств к существованию. Заднее сиденье Линкольна снова станет моим офисом, а судебная защита главной и единственной работой. Здесь и цели понятнее, и воздух чище. «А что, свирепая Мэгги приедет?» — спросил босс «Нет, она вернулась в Ван Найс». «Разве Уильямс не обещал перевести ее в центральный офис?» «Для этого мы должны были добиться обвинительного вердикта, но...» Я кивнул на газету. «Тот присяжный по-прежнему кричит на всех углах, что голосовал бы против, так что у нас нет оснований упрекать окружного прокурора в непорядочности. С карьерным взлетом Мэгги придется подождать». Вот так делаются дела на стыке политики и юриспруденции, и вот почему я стремлюсь вновь стать последней надеждой обреченных. Мы надолго замолчали. Я думал о бывшей супруге, которой не смог помочь, гадал, не сердится ли она на меня за это, и искренне надеялся, что нет, ибо жить в мире, где на тебя сердится свирепая Мэгги, не слишком-то весело. «Что-то нашли», — вдруг сказал Босх. Я пригляделся. Одна из женщин-экспертов, антрополог Кэти Кол, укладывала что-то пинцетом в пластиковый пакетик. Потом она встала и направилась к нам. Босх взял пакет и стал рассматривать. Сквозь пластик просвечивал серебряный браслет. «Никаких костей», — сказала Коул, — «совсем ничего». «Прошли почти метр, а глубже жертв убийства редко закапывают. Похоже, опять неудача. Ну что, продолжать?» Босх поднял глаза от браслета. «Может, еще немного? Это очень трудно». «Так или иначе, на свежем воздухе работать приятнее», — улыбнулась она. «Раз надо, будем копать». «Спасибо, док». «Не за что». Она повернулась и пошла к яме. Босх протянул мне пакетик. Браслет был с брелоками, но разглядеть их было трудно из-за налипшей земли. По форме один напоминал теннисную ракетку, другой — самолет. «Что-то знакомое?» — спросил я. «От одной из пропавших девочек?» Гарри с сомнением покачал головой. «Нет, не помню такого. Его мог просто кто-то здесь потерять». «На метровой глубине?» «Думаешь, браслет закопал Джессоп?» «Может быть. Не зря же он здесь торчал. Возможно, это место убийства, кто знает». «Гарри, ты слишком оптимистичен», — сказал я, возвращая находку. «Не похоже на тебя?» тогда какого черта он сюда ездил по ночам?» Просто они с Ройсом водили нас за нос. «А Ройс тут с какого боку?» «Все очевидно, Гарри. Я смотрел, как он трясет пакетик, стряхивая землю с браслета. Всем известно, что лучшая защита — это атака. Главное — не дать противнику времени заметить твои слабости». «Ну и что?» Главной слабостью защиты был Эдди Роман. Ройс собирался посадить на свидетельское место лжеца и наркомана. Он понимал, что, имея запас времени, ты либо найдешь Эдди, либо узнаешь о нем достаточно, чтобы нейтрализовать. Поэтому они с Джессопом устроили отвлекающий маневр. Заставили тебя бегать по горам и лесам в погоне за призраками. «Ты хочешь сказать, что они знали о слежке?» «Во всяком случае, подозревали. То, что я так легко отпустил Джессопа до суда, уже должно было их насторожить». Вот Ройс и послал Джесса покататься по ночам, чтобы проверить. «Даже к твоему дому», в надежде спровоцировать реакцию. Реакции не последовало, и они успокоились. После этого Джесса перестал ездить. «Решил, что никто за ним не следит, и стал спокойно оборудовать убежище под пирсом», — закончил Босх. «Вот именно. Ну что, похоже?» Он долго молчал, потом кивнул на папки с делами. «А как быть с этим? Просто совпадение?» «Кто знает, если Джессоп и причастен к исчезновению, он унес свою тайну в могилу». Босх мрачно глядел на браслет, упакованный в пленку. «Мне очень жаль, Гарри», — сказал я. «Мне тоже». «Чем займешься теперь?» «Следующим делом наш конвейер никогда не останавливается. А ты?» Я с улыбкой развел руками. Тебе известна моя профессия. Уверен, — прищурился он. Из тебя получился отличный обвинитель. Спасибо, конечно, но у каждого свой путь. Тут уж ничего не поделаешь. Кроме того, после этого дела прокуратура никогда больше не пустит меня на свою сторону. Почему? Властям нужен козел отпущения, и им станет Микки Холлер. К гадалке не ходи. Кто выпустил Джессопа? Вот-вот. И полиция, и Таймс, и Гэбрил Уильямс все рано или поздно набросятся на меня. Ну да ладно, лишь бы Мэгги оставили в покое. Я знаю свое место в мире и возвращаюсь туда». Босс хмолча кивнул, вертя в руках браслет. Потом вдруг нахмурился и поднес к глазам. «Что там?» – спросил я. Он потер один из брелоков, счищая грязь, и снова протянул мне пакетик. «Погляди». «А вот этот, как думаешь, на что похоже?» Серебряный квадрат имел всего полдюйма в ширину. С одной его стороны болтался на петле кусочек проволоки, с другой стороны было круглое углубление, окруженное выступающими стенками. «Напоминает чайную чашку на квадратном подносе», — сказал я. «Нет, этим вниз переверни». И тут меня осенило. «Конечно, это же академическая шапочка» а сверху была кисточка. Именно, кисточка отвалилась. Ну и что это значит? Босх придвинул к себе папки и стал лихорадочно перебирать. «Ты помнишь первую девочку, Валерии Шликтер, про которую я рассказывал вам с Мэгги? Она окончила школу в Риверсайде и пропала через месяц после выпуска». «Так ты думаешь...» Он нашел нужную папку, совсем тоненькую, и вытащил оттуда фотографии, в том числе выпускные, где Валерий была в мантии и квадратной шапочке. Быстро пролистал остальные документы и разочарованно вздохнул. «О браслете ничего нет». Я пожал плечами. «Не слишком ли тонкая ниточка?» «Это мог быть и не ее браслет». Он словно не слышал меня. «Мне надо съездить туда». «Валерий жила с матерью и братом. Может, кто-то и остался? Покажу им браслет. Гарри, а стоит ли? А что еще остается?» Босх вскочил, выхватил у меня пакетик из греб со стола папки. Возбужденный с горящими глазами, он напоминал собаку, отыскавшую кость. След был едва заметен, но он позволял действовать. Я тоже встал и пошел следом за Босхом к экспертам. Он сказал Кэти кол что едет проверять браслет и попросил позвонить, если что-то еще найдут. Мы направились к стоянке. босс шел быстро и даже не оглядывался, словно забыл про меня. «Эй, погоди!» — окликнул я. «Что?» «Слушай, я пока еще формально обвинитель по делу Джессопа. Может, пока не убежал хотя бы...» «Наметишь главную линию?» «Если он убил ее, то почему закопал браслет отдельно? Какой смысл?» Босх помотал головой. «Никакого смысла, пока браслет не идентифицирован. Установим факт, тогда и будем двигаться дальше. Ты же помнишь, мы не могли подойти поближе, так что не знаем, что джессап тут делал. Может, он как раз искал браслет?» «Ну, разве что. Ладно, мне пора». Босх подошел к своей машине, стоявшей бок о бок с моим Линкольном. «Держи меня в курсе», — сказал я. Он обернулся. Да, само собой. Мотор взревел, машина рванула с места, разбрасывая пыль и гравий. Гарри снова шел по следу. Я сел в Линкольн и выехал из ворот парка на Малхолланд-драйв. Машина Босха уже скрылась за поворотом.